Серёжа ушёл ставить кофе. Академик смотрел, как Ольга ест, склонив голову на бок, с таким выражением лица, будто слушал через фонендоскоп тоны сердца или пульс пациенту считал. Посмотрел, кивнул. — Значит, это вы. Ольга оторвалась от тарелки, подняла глаза. — Я? — Да вы не переживайте, Оля, — успокоил её Барышев-старший. — Медики, люди да «Ужасы бесцеремонные. Стало быть, вы москвичка и с ним вместе работаете, ну, с Леонидовичем». Ольга вся внутренне жжалась, но все же ответила, «Не совсем так. В Москву я переехала недавно, а работаю не с ним, а на него». «Скажите, пожалуйста». Барышев-старший подсокол языком, покачал головой. «Все на него работают». «Капиталист какой выискался!» И весело гаркнул в открытую дверь. «Лучше б ты врачом был, слышишь, капиталист!» Сергей появился в дверном проеме с полотенцем в руках, между прочим. «Врач, я был бы посредственный, а капиталист из меня получился первый сорт. Хороший капиталист, пап!» И снова исчез на кухне. Отец... Посмотрел ему вслед с нежностью, но, перехватив Ольгин взгляд, заворчал. — Ну да, ну да, хороший, хороший. Я тут про одного хорошего по телевизору смотрел. Генеральная прокуратура его ищет. Соскучилась очень по нему. Ольга тут же кинулась защищать капиталистов. — Леонид Сергеевич, вы, вы неправильно говорите. Строить — это так же хорошо, и нужно людям как и лечить. Ну, сравнила «Конечно. Это очень трудное дело — создавать что-то. Продавать гораздо проще. Так он раньше продавал. Сережка-то. Когда все эти дела только начинались, а уж потом... Ну вот, вот, видите? Мог бы до сих пор продавать, а он строит. У него на производствах люди работают, зарплату получают. У него репутация, знаете, какая? Ну какая? Какая?» Барышева-старшего забавляла, с каким пылом эта девочка защищает Сергея. — Молодец, Сережка. Правильную барышню нашел. Все знают, что заводы Барышева никогда не стоят, что зарплату всегда платят, и детские сады у них есть, и все на свете. А лесопильные заводы, между прочим, это дело непростое. Гораздо легче лес за границу продавать, чем тут его... Реализовывать. А он... Да ты-то откуда знаешь? Защитница. Как же мне не знать? Я же столько документов пересмотрела, столько бумаг. Сергей Леонидович... Что, Сергей Леонидович? Барышев-младший стоял в дверях, улыбался. Старший изобразил отцовский гнев. Подслушивал. Никто не говорил тебе, Сергей Леонидович, что подслушивать нехорошо. Мало тебя в детстве лупили. Меня вообще не лупили, потому что уважали мою свободу и право личности на самоопределение. Барышев-старший сдернул у сына с плеча полотенце, шлепнул пониже спины. Лучше плупили А защитницу ты себе хорошую нашел. Что там кофе то Готов?